Глава вторая. Пробуждение. Проснулась она от утреннего холода, разом отчетливо вспомнив, где провела ночь. Светало. Еще не было шести утра. Ноги ей ужасно затекли, спину ломило. Такое с ней прежде бывало в самолете после долгого перелета. Надо заставить себя встать, размяться и отправляться в путь». Лес теперь шумел совсем иначе, чем ночью. Звонкие птичьи трели приветствовали наступающее утро. Ветер совсем стих. Лена приказала себе подняться. Хорошо, что ее никто не видит сейчас. Пыльник в ошметках подсохшей глины. Платок съехал чуть ли не на нос, а причесочка под платком наверняка достойна ее нынешнего наряда. «Почистить бы зубы, водички бы попить, умыться. Где там?» «Ничего, дойдешь и та, какая есть», — сказала она себе. Она подняла с земли рюкзак и застыла. Ей внезапно показалось, что к утренним лесным звукам примешивается что-то новое, будто лошадка скачет. Неужели правда? Или ей просто показалось? Лена рванулась к дороге. Вдруг это и в самом деле случайный всадник пробирается сквозь лес ранним утром, как в сказке. Она его остановит, спросит дорогу, а он вдруг предложит ей продолжить путь вместе, умчит ее в дальние края, как Иван-Царевич Василису Премудрую. Ну, например, как-то так. И действительно, издалека видна стала лошадь, запряженная в тележку. Правил ею бородатый дед. Можно ли было упускать свой невиданный шанс? Следовало немедленно взмолиться о помощи. Лена встала посреди дороги, чтобы объехать ее никак не получилось. Только сейчас она осознала всю степень собственной усталости. Она намеревалась молить деда, чтобы он за любые деньги довез ее до станции. Неужели это возможно? Неужели может кончиться этот нескончаемый путь? тру у Раздался сиплый приказ. Лошадь остановилась. Дед вблизи выглядел совсем дико, как сумасшедший мельник из оперы «Русалка». Всклокоченная борода, ушанка, древняя телогрейка с клоком ваты, торчащим из рукава. Лена встревожилась, но отступать было некуда. — Чё встала, тетёра? Куда собралась? — строго крикнул ей старик. — На станцию довезите, пожалуйста. Мне в Москву попасть надо. Голос долго молчавшей Лены звучал хрипло, как у безнадёжной заядлой пропоицы «Чё ты там позабыла? Ха, ждёт тебя Москва!» — энергично удивился страшный дед. «Домой хочу, живу я там», — обиженно ответила Лена. «Ага, в подворотне, за распиздыренским тупиком Ха, живёт она» заворчал вредный старик, отодвигая что-то в тележке, словно освобождая место для неожиданной пассажирки. Однако этот явный жест доброй воли, измученная елена истолковала неправильно. и как раз показалось, что дед нарочно отворачивается от нее, чтобы отказать было легче. — Вот, паспорт! — крикнула она отчаянно, вытягивая из подтаенного кармашка заветный документ. — Там прописка, там все, мне домой! — — Да ладно, бабусь, не суетись, верю. Садись давай. — Ты ж не сердись, но сама ведь виновата. Вырядилась, как огородная пугала. Кто ж в Москве так ходит, в трепе кошмарном таком? — Хотя жизнь заставит. Трудно сейчас нашим старикам. Добродушно бормотал дедок, помогая старухе забраться в невысокую тележку. Лена уселась, не веря своему несказанному счастью. Спаситель, чудом появившийся в этой абсолютно безлюдной лесной глуши, казался ей дедом Ворозом, продолжающим свои милые благодеяния. Несмотря на то, что зима осталась давно позади, да и весна-красавица уже на исходе. Просто сказать повезло, не сказать ничего. Только сейчас она позволила себе прислушаться к собственному состоянию, вполне возможно, олени предстояло разболеться ее белозноб, и все кости ломила со страшной силой. Обычно с этого начинался у нее грипп, но именно сейчас поддаваться болезни нельзя было ни в коем случае сначала добраться до Москвы, поместить картины в безопасное место и уж только потом, потом. «Я, слышь, сам в Москву собирался. Дела у меня накопились там. Хочешь, отвезу тебя?» «Заедем вот только сейчас ко мне, я приоденусь и отправимся. И деньги на билет не потратишь. Как тебе вариант?» Спросил слегка обернувшись в ее сторону благодетель. Голос его звучал словно издалека. «Плохо дело», — подумала Лена, — болезнь, похоже, разворачивалась, не собираясь давать отсрочку. «Ты чего молчишь, бабуля? Разморила? Задремала?» — донесся до нее вопрос. Только сейчас она поняла всю меру собственного везения. Ведь ей предложили прямо до Москвы доехать, без всякого поезда, билета, станции. «Конечно, хочу с вами до Москвы», — суетливо отозвалась она, словно боясь, что из-за ее глупого промедления дед рассверепеет и откажется от своих слов. «А как мы поедем? На чем?» Старик рассмеялся. «Намеренне». «Не переживай, да трюхаем в момент!» «На лошадке?» — по-детски удивилась Лена. Впрочем, ей было совершенно все равно, на чем ехать. На лошадке, в собачьей упряжке, на слоне под балдахином, за горбом верблюда короля пустынь. Лишь бы везли ее и везли. «Хм, не на лошадке!» — хмыкнул дедушка о намерении. «Ладно, отдыхай, увидишь сама». «Вздремни, потом расскажешь, как это ты с московским паспортом тут в глухомане оказалась. Что за причина такая нашлась? С чего это тебя одну на природу потянуло?» «А тебя чего потянуло?» — полусонов тон ему дерзко откликнулась Лена. «Да на рыбалке был. Всю ночь просидел в лодке, продрог как цуцек, и ничего не выудил. Без улова домой еду». Дед пустился в пространное объяснение причины отсутствия у рыбы желания быть пойманной именно сегодня. Вроде выходило, что виновата во всем полная луна. Рыбам ночью якобы не нравится яркий свет, и они зарываются на глубину. По звуке голоса доброго человека так сладко было дремать. Она слушала, слушала, удивлялась дедовым умозаключением, а потом и впрямь уснула крепко-крепко.